Глава сороковая. В общем, не было бы ошибкой сказать, что Джером Майрон, который в школе был пьемой мишенью для чужих оскорблений, был дорог для Делии. а Она не могла сказать, за какие такие качества влюбилась в него, но как бы то ни было, и всегда было приятно осознавать, что она может быть полезной этому трудполосому мальчику. Большинство ее мыслей, связанных со школой, тесто пересекались с личностью Джейхи. Его имя было для неё чем-то сокровенным, и всякий раз, когда я приходилось говорить о том, кто он такой, её щечки покрывались с мое дыхание дыханистой и спирыстой. К сожалению, чувство было далеко не взаимным. Виновник ее любовных терзаний был, как помягче выразиться, не в особом восторге от этого. Джейги, конечно, не ссорился с девочкой, которая защищала от нападок других мальчиков, но отвечать ей взаимностью, но все не желанием. Связано это было с тем, что лично ему гораздо больше нравилась другая девочка, которая училась в том же классе, некая Тесси Паилла, дочь книготорговца. То была высокая блондинка, которая, как сам Джей, имела плохую пивычку придирать других, ввиду чего держалась особняком от их стендов. На самом деле именно из-за такого характера своей страсти мальчик не смог к ней завязать либо отношений. Это было так же то как попытаться подружиться с соотношением Поэтому маленький Майрон, тайне, вздыхая по юной леди Паила, дружил с этой темноволосой девочкой, лицо которой в его сознании почему-то взвал у него ассоциацию с собачкой породы Чихлахуа. «Не, Джей, я никогда бы не сказал ничего подобного слуха, как в разговоре с ним остальными, так и с самой молодости и но по его глазам было понятно, что он чуть ли не насильно терпит девочку, от которой он только пользовал, защиту от хулиганов. Как бы то ни было, Делия была пол влюблена в этого мальчика и пользовался любой возможности, чтобы пересечься с сыном Блокера». Например, однажды она со своим отцом зашла в продуктовый магазин, где посчастливился чем-то, что был сам Джей и вместе с Матией Мия Майрон. Увидев мальчика, Дели, тут же от радости больше к и, взяв Джей за руку, указала ему, что хочет пойти с ним в волшебную лавку. К счастью, юный Майрон не стал искротивляться, и дети вышли из магазина с положаемо удивленными взглядами обоих родителей. Дели перевела его в лучше место, где их встретил стоик, который чем-то напоминал девочек Эйнштейна, разве что без усов, кто подел в беловашку ученый кожу жилет. Старику было, чтобы показываем их посетителям. Зачала дети смотрели на маленьких гучных животных, кто танцевали в Тарантео, а затем владелец вожделавки показал им стол, по которому сам все катался гучный поезд. Дели и Джером стояли плечом к плечу, широко скрыть глазами, грязь вытесала в саду лавки. Когда самодвижущийся и гучный поезд сделал пару кругов, девочка освоила с моментом и тихонько взяла руку мальчика, свою за из всех сил. А от волнения в ладонь была очень горячая и липкая от... Возможно, именно поэтому Джей внезапно вылез и выбежал из лавки, не сказав ни слова и на прощание. Малышка смотрела ему вслед со слезами на глазах, что мне, как старый владелец, что-то недовольно ворчал в адрес невоспитанного сына Бокера. В итоге Делия вернулась в продуктовый магазин, где во время Мия Майрон, мать Дрома, спорила с её с отцом по поводу того, что тот якобы позвать свою дочь и так просто брать и владеть чужих детей не пойми куда». Впереди люльные леди Йонс, мать Джейи, немного успокоилась и даже не взглянув на девочку, взяла своего сына за руку и пошла домой, в том как мистер Йонс начал тихо ругать Делию, которая молча смотрел вслед Джейи. Но однажды случилось так, что золотого волосы, объекты и безответной любви сделал попытку ответить Делии некоторой заинностью. Бываясь 1 сентября, когда его родители на несколько дней отвезли сыном в свой летний кодж, который, по обстоятельств, находился недалеко от дома семьи Юн. Джей не стал уведомлять об этом свою доквастницу, это но Делли, случайно увидев его в местном рынке, где она в тот момент ее покурившую матерью, с трудом закрывая свою радость, всем мальчику о том, какими судьбами он тут оказался. В тот момент Джей, который, по правде, изнавал например, он ходит в сельской местности, ибо он питал отвращение к пироге, считаю, что в городе, решил немного скрасить свое одиночество, и, не тряясь от Дели, сообщил адрес, где находился литий код с Мимайрон, а также время, в котором он будет ее ждать. Дели, узнав все это, всю ночь не могла сомкнуть глаз, думая о том, как она встретится с Джей в романтичной проявлении И вот, когда пришло мне время выходить из дома, чтобы прибыть в нужное время, она побежала туда без всякой задней мысли, почти сведясь отчасти. Однако, когда девочка уже прибыла на место, в Майронов, Майганов не было ни души, а все дело заключалось в том, что хитрый Джей, живавший посмеяться над наивной девочкой, специально назначив свидание именно в тот день и в тот час, когда он со своими детьми уже уезжал в машине по дороге в центра. Но Делия так и не узнала о том, что вся эта офёра со свиданием была намерена стану так, чтобы закончиться ничем. Напротив, малышка вбилась ей в голову, нарязчивая мысль, что в этом была ее собственная вина, как будто она сама опустила своё счастье, опоздав на встречу. Когда на следующий день отец пьет её в школу, она встретила Джей в кредре перед уроком подошла к нему и, опустив глаза, печально сказала ему «Мне очень жаль, прости меня». Мальчик, ожидавший убеков со стороны, был немало удивлен я неожиданно крутой реакции, но не показывая виду Он, ох, будущий секторец Подвигал ей состоянию, сказав «Это ты меня пости", после чего делая вид Что вот-вот запросив побежал в Квас. В тот день Делия, не отвечая На приветствие своих подружек, посидела Сирокиев в одной и той же позе И даже когда Чарльз Певек, Бывший самым хулиганистым мальчиком В его классе вдохновился ее по данному выхватил ручку у нее рук, Дабы вывести мусс на ведро то девочка осталась сидеть на месте, лишь подняв на хулиган свою красоту глаза. Молодой наследник ми Певок был смущен этим, и, постояв неизвестность ему снубака, вернулся к Дели ему очень положивую ручку и от своей книги. Когда, находясь в техниках мистера Чоу, Делия поделилась с ним этой историей, разумеется, не зная быстрого же ее собеседник был несколько поражен тем, что эта девочка, вся натур, которая, казалось, была на поле ноги жизни, могла испытывать такой комплекс вины за кого-то сущего пустяка. Джо попытался успокоить девочек, почувствовали стихотворение какого-то автора со странной фамилией Блок. Кажется, в том стихе было что-то по гармонику и личке, но он не успел встать в позу, давно начать чтение, как малыш крикнув, ну, я выхожу из игры, убежала к себе домой, не желая показывать следу свои слезы. которая к тому моменту уже поняли внутри. Ей и Джо было грустно в тот день. Только если ее грустью была вызвана впечатлением от неудачного свидания, то грустью её прошлого была вызвана ее реакцией на его попытки хоть как-то ее успокоить. В течение двух дней я не ходил к самоседу, находясь в подавленном состоянии, но на третий день девочка воспрянула духом и снова навестила место того, который, однако, в своем был увлечен в, в некой книги, из-за чего ее гости показалось, что он не особенно довольный визитом. Чтобы немного развлечь ребенка, Джо сначала на ее глазах сжег ту книгу, в которой, по правде говоря, не было ничего умного, а затем приблизил девочку своих гости к его дугу Джафту. А что без лишних слов согласен. С квартиры насчет в этаже, где же коллега Джодана, молодая наследница Смейон, свой несу воспоминания. Во-первых, Джафф, умеющий готовить, по-настоящему, отличит от мистера Тову, который не пытался подожить, устроил в некотором роде праздник, где жуткое по прибытию на гостю запеченной банял патка, а также тусовную посольную опадку. Во-первых, Дели с большим удовольствием послушала сказку из старого сборника басни батюшки Лебедя, которую хозяин квартиры читал вслух, поскольку самой девочке было лень читать самой. И, кроме того, ей просто нравилось сидеть в минете Джафа и слушать его пьяный голос, перед этом не забывая комментировать услышанное. В самом начале этого литературного чтения девочка даже позволила себе возмутиться тем, что Аждоска не объяснил имя главной героини, на что Джаф это шоломей ее ответом, суть которого заключалась в том, что ее собственное имя означало уже не, неисчезаемое, говорил ей с ранее детство мать, но было лишь названием острова, где, согласно дрегическим мифам, родилось дической богиняки. Знав об этом, юная наследница семьи тогда почувствовала, как была правдой, словом, по в огонь лжи, в чем она не замедлила признаться своим жёстким смесением. В ответ на излечение извлечение мистер Телвелс сказал, что не хороший он запас, а в глазах Джаффа, скрытых с толстыми тёплыми очков, вспыхнул какой-то лукавый огонек. Этот момент мог бы показаться девочке недостойным её внимания, если бы не то, что после того, когда джафф закончил читать сказку о нефтёре править бить фасоль, то за столом он не стал ни с сего достал блокнот, куда по памяти записал её случайное замечание, с Пифазилов его. Затем Делия поинтересовалась у Джафа, зачем ему это было нужно, на что получил ответ, что это было необходимо для его исследований американцев, носящих греческие имена. Мышка начала это объяснить полной бессмыслицей, поэтому Махно бы буквально это дело, и шиши право домой послали После ухода Джаффа между Дели и Джо произошел странный инцидент, который не имел никакого объяснения. Дело было так. Когда Делли и злотый спутник подошли к дому из семи, то девочка, как-то до этого тихо шла позади Джо, внезапно бросилась к нему и, схватив за руку, сильно потянул в сторону. Джодан, стараясь не упасть на землю, ухватив за воду с рукой, случайно выгнав в ладонь тонкую щепку. Маленькая девочка со смехом открыла калитку и исчезла во дворе, в то время как расслабленная по идее мистер Таул, пытаясь зуба и вытащить за нос, в палец, слушал звуки ее шагов, доносившиеся из забора. Когда входная дверь дома Йонсов наконец закрылась, он печально вздохнул поднял голову вверх. В окне ее комнаты свет еще не зажигали.